Такой веселый после заунывных великопостных колоколов разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи и яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется,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 и бормотание. Кого это несет нелегкое, подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гораська! Сам, своей собственной пьяной особой, его только не доставало. И где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но то, что он наклюкался, было вне всякого сомнения.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 Пушкально пьется, побуянит, переночует в участке и все это выходит у него по благородному, а Горасько все из с извивительностью и били-то его до полусмерти и в части, в проголо держали, а все не могли отучить отруга не самой обидной и злыезычной.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 «Тащись с этим пьянчушкой в участок». Эх. У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гораська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, которой он и начал подходить сократовским методом. А скажи, господин Городовой, какой нынче у нас день? молчал бы, презрительно ответил Баргамот. До да свету нализался. А у Михаила Архангела? Звонили? Звонили. А тебе-то что? Нет. Христос, значит, воскрес.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 Решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше гараська продолжал выть без слов по-собачье. Что ты, очумел, что ли, ткнул его ногой Баргамот? Воет. Баргамот в раздумье. Да что тебя расхватывает? и и я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 «Похристосываться! Яичко! А ты...» Бессвязно бурлил гараська но Баргамот понял. «А вот к чему, стало быть, вел гараська Похристосываться хотел. По христианскому обычаю яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, Откуда он это яичко нес? А теперь он разбил его и плачет. Баргамота представила, что мраморное яичко, которое он бережет для вонюшки, разбилось. И как-то ему, Баргамоту, было жаль. Экаказия мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчушку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как родной брат,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 передразнил Гораська. — К нему <смех>, по-благородному, а он в участок. Может, яичко-то у меня последнее, идол. <смех> Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гораськи. Всем своим нескладным нутром он ощущал не ту жалость, не ту совесть.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 Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гораська. Иван Акиндинч, а, а что же ты вонятки-то, сюрпризец? Спрашивает Марья. Не надо потом, отвечает торопливо Боргомот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, но сквозь эту солидность сквозит тоже изумление, что и у Гораськи. — Кушайте, кушайте, — подчует Марья, — Герасим, как звать вас по-батюшке? — Андреич, кушайте, Герасим Андреич.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 присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянную и жалкой миной смотрит на жену. «Но ну чего вы, Герасим Андреевич, перестаньте!» успокаивает та беспокойного гостя. «По отчеству! Как родился? Никто! По отчеству!» Евгена Рассказ Леонида Андреева "Боргомот и Гараська" читал заслуженный артист ЭРСФСР Аркадий Волский.